Глава 10. Нетрадиционная магия. Примерно час я потратил на изучение конспектов Радомира, и, что удивительно, большая часть знаний, записанных там, мне была знакома. Достаточно было прочитать несколько строк, и они сами всплывали в моей голове Как я понял, это возвращались знания бывшего владельца этого тела. За час я пролистал весь первый курс магической академии, и смог усвоить очень многое из прочитанного. Но примерно с третью написанных там данных нужно разбираться отдельно. Зато теперь мне становились понятны многие моменты по управлению магической энергией. Основа силы мага заключается в его возможности манипулировать стихиями или, проще говоря, магическими энергиями этих стихий. На самом деле маги, или как называют начинающих магов «одаренные», могут управлять сразу несколькими стихиями, но всегда есть предрасположенность к управлению одной из них, которую и стараются развивать в ущерб остальным. В результате этого появляются стихийные маги одного направления, к примеру, маг огня или маг воды. Попытки развивать сразу две или три стихии, как правило, замедляют развитие мага и его переход на следующую ступень развития. Хотя случаи успешного развития сразу двух стихий известны, но считается, что это неэффективный путь тренировки магов. Однако я не просто так решил поднять этот вопрос и осмыслить его. Книга, которую я нашел на стеллаже в процессе уборки, навела меня на мысль о совмещении магических сил, но не в равных пропорциях, а небольшими составляющими. Если использовать стихию воды и добавить в нее около 5% магии Земли, а именно песка, то может получиться адская смесь, способная разрезать металл. В моем мире воду с добавлением абразивного материала используют для резки металла большой толщины. Совмещая магические энергии в небольших пропорциях, можно существенно изменять свойства магических построений. Вторым примером, который пришел мне на ум, это совместить магию воды и огня в разных пропорциях. Создание пара или магических фаерболок, способных взрываться при соприкосновении с поверхностью. Этого можно добиться, разместив в водяном шаре раскаленную землю или, проще говоря, лаву. Тут придется совместить сразу три магических построения. Но зато эффективность этого фаербола будет в разы больше затраченной энергии. Имея два источника, мне будет достаточно просто добиться этого. Но тут нужны особые наработки в процессе формирования заклинания. Хотя оно и будет состоять из самых простых конструктов, но нужно экспериментировать с последовательностью их создания. Большим преимуществом перед остальными магами у меня будет более широкий спектр стихий, которыми я смогу оперировать. У магов стихии распределены неравномерно, а в зависимости от обладания основной силой. Как пример, маг огня практически не может использовать воду, зато совершенно спокойно использует землю, а маг воды с легкостью использует воздух. Одним словом, я могу стать универсальным магом еще на уровне подмастерья мастер, что позволит мне перешагнуть сразу несколько рангов, тем более, что по запасу магической энергии, имея два источника, я буду сильнее своих соотечественников. Знания из моего мира позволят правильно совместить магию этого мира. Открыв книгу по нетрадиционной магии, я получил подтверждение своим идеям и даже нашел последовательность построения конструктов, нескольких примеров, похожих на придуманные мною. Если все получится, то я смогу их самостоятельно доработать, как описывается в книге. Сложность их построения как раз и заключается в одновременном использовании двух стихий, что достаточно трудно для начинающего мага, но теряет смысл для высокоранговых магов, так как они оперируют совершенно другими уровнями энергии. Правда, в книге высказывается теория, что подобную практику надо начинать в детстве, и тогда получится достичь высоких результатов. Но кто будет рисковать таким непроверенным методом обучения, в результате которого можно потерять несколько лет упорного развития, так как подобный метод в магических школах и академии считается тупиковым? «Я настолько загорелся идеей проверить написанное в книге, что решил проверить первое заклинание прямо в доме и сформировал небольшой шар воды, а внутри него — землю, смешав ее с энергией огня до того момента, что она расплавилась, превратившись в лаву. На создание такого сложного заклинания ушло много времени, но я надеялся в будущем использовать обе руки и отработать это до автоматизма. Рассматривая получившийся на правой руке фаербол, Я думал, что с ним делать. Сложность, с которой я столкнулся, была невозможность развить его стандартной техникой. Как только я пытался убрать энергию одного, Паэрболл начинал свою активацию. Применять в доме подобную технику было неразумно, поэтому я решил выйти наружу и отправиться на место, где можно испытывать магию. Своеобразный полигон располагался в ста метрах от дома в небольшом овраге и к нему вела небольшая тропинка. Осторожно неся в руке фаербол, который мерцал голубым цветом со всполохами красного огня, я вышел из дома и осмотрелся вокруг. На дворе стояла лунная ночь, и света вполне хватало, чтобы рассмотреть все вокруг. У порога лежал волк, который внимательно наблюдал за мной. Он был спасен Радомиром и приручен, но в доме жить отказывался, предпочитая спать на улице. Радомир говорил, что в радиусе километра от его дома безопасно, Поэтому я, особо не опасаясь, направился на полигон, а волк последовал за мной, стараясь близко ко мне не подходить. Выйдя к полигону, спустился внутрь врага и, осмотрев его, выбрал себе целью лежащее на дне старое дерево полметра в диаметре, находящееся в 20 метрах от меня. Пока я шел до полигона, шар подпитывался и увеличился в размерах, начав потрескивать, и нужно было срочно от него избавляться – Поэтому, недолго думая, я метнул шар в сторону дерева изо всех сил. Скорость полета была как у баскетбольного мяча, да и размеры он имел те же. Попадание в дерево ознаменовалось сильным взрывом, разломившим дерево на две части и разбросавшим вокруг множество острых щепок. Мощность взрыва была в несколько десятков раз сильнее, чем то, что я создавал в доме, закидывая фаерболы в очаг. Не знаю, какого ранга я сейчас сделал снаряд, но явно не меньше уровня подмастерья. Для закрепления результата нужно повторить его несколько раз. Но так как темно, я решил вначале потренироваться с магией огня и подпалить две кучи хвороста, лежащего рядом. Их явно принесли сюда для тренировки в ночное время. А с учетом, что лежат они уже очень давно, они были не востребованы. Кидать фаерболы огненной стихии было достаточно просто – Но вот, создав большой фаербол и напитав его максимальной энергией, наполовину опустошил свой источник. Скорость полета была такой же, как и в первом случае, но мощность откровенно не впечатлила, хотя своего я добился, и куча занялась огнем. Стало достаточно светло, и я, открыв прихваченную с собой книгу, занялся изучением еще одной техники — создание пылевого облака с добавлением в определенный момент в него воды — По описанию в книге это дает возможность создать молнии в момент добавления воды. Ветер разгоняет частички песка и начинает тереть их между собой, создавая статическое напряжение. И в момент появления воды электропроводность возрастает и появляется молния. Именно водой и регулируется направление удара молнии. При этом сама техника не выглядит опасной и на нее, как правило, противник не реагирует. Конструкт простой в создании, очень сложный в управлении. Приходится сильно напрягаться, прежде чем удалось создать большой водоворот и, соединив край водоворота с деревом, с помощью тонкой струйки воды я одновременно насытил всю воронку мельчайшими каплями. Сильнейшая вспышка ослепила меня, и я вынужден был развеять весь конструкт. Когда я проморгался, то увидел еще один перелом на мощном стволе дерева и опаленную вокруг землю. Такими заклинаниями запросто можно убить человека, и для магической школы они не подходят. Поэтому нужно потренироваться над созданием маленьких фаерболов меньшей мощности, чем я и занялся. В течение двух часов я без перерыва создавал то одно заклинание, то другое. Молния занимала по времени создания около 4 секунд, а вот активация еще 5. Быстрее не получалось. Зато регулируя время создания молнии, легко регулировалась его мощность. На создание водяного взрыва уходило 4 секунды. Но когда я попробовал подключить вторую руку и создавать одновременно два конструкта, используя оба источника, время сокращалось в два раза, что было вполне приемлемо даже для уровня подмастерья. Сильно сократить мощность у меня не получалось. Зато если попасть рядом с противником, то можно серьезно покалечить его последствиями взрыва, так как количество разлетающихся кусков лавы и песка было очень большим. На стволе дерева оставались глубокие раны, что позволяло гарантированно вывести противника из строя. Когда в небе забрежил рассвет, я отправился в дом, намереваясь хоть немного поспать. Волк провожал меня, так и не приближаясь ко мне. Уже у дома на меня сверху упал пушистый комок, который стал носиться по моему телу радостно пища. От неожиданности я даже замер на месте, не понимая, что происходит, но быстро сориентировался, вспомнив, что утром лечил и пытался приручить Белку. В мою голову хлынул поток образов, который показывал мне разные картинки. Судя по ним, собратья Белки были рады ее выздоровлению, и многочисленная семья отпустила ее со мной в путешествие». Побегав по мне, она перебралась на дерево и в несколько прыжков добралась до дома, юркнув под крышу и послав образ, что собирается спать. Образы, которые она присылала мне, были довольно странные и немного в других красках, но понять, что она хочет сказать, можно без проблем. Осмысливая нового друга, которого мне придется пристроить, я осторожно вошел в дом, стараясь никого при этом не разбудить, но на этом сегодняшний день не закончился. Как только я улегся спать, то услышал рядом с собой тихое покашливание. «Сударь, не уделите мне минутку своего времени», спросил появившийся рядом с лежаком домовой. «Да, конечно. Что случилось?» спросил я, откровенно зевая. «Тут такое дело. Вчера был шторм, и с ним в лес пришла семья моих дальних родственников. На моей родине им совсем житья не стало. Там сейчас идет война, жгут дома, разрушают замки, а новых пока никто не строит». Вот они и решили отправиться в разлом, поискать счастье здесь. До них дошла моя весточка, что я неплохо устроился. Вот они и рискнули отправиться сюда в надежде, что я их пристрою. Но сам понимаешь, здесь нам всем места будет очень мало. Может, ты возьмешь их в город? Там они быстрее смогут устроиться. Да и в городе у дочки хозяина в доме нет домового. Не чувствую я от нее ауру. А мои родственники, если что, помогут тебе с мелкими поручениями по дому» мусор убрать, порядок навести, да и присмотреть за вещами, чтобы никто в дом не влез. А если уживётесь и поможешь им с подпиткой магией, они и в других делах помогут. Ты вроде парень неплохой, а у них другого варианта нет». «Могу попробовать их взять с собой, только вот ничего обещать не могу. Я сам на птичьих правах буду, но помочь в чем попробую, если только не сильно много. Мне учиться надо, поэтому я планирую много времени уделять школе», — ответил я. «Не переживай. Они обузой не станут. Да и помогать будут. Я уже все подготовил. Возьмешь с собой небольшой тубас, а дома вечером распакуешь. Только не открывай днем. Беду накличешь». «Хорошо. Только вот мне еще друга нужно взять. Я вчера белку вылечил и приручил. А как ее с собой забрать, я не знаю. Боюсь, дочка Радомира будет не в восторге», сказал я, глядя на домового, который, почесав свою бороду, ответил. «Не переживай». Для белки я тубус приготовлю. Туда и спрячется. А чтобы не беспокоило, я сонной травы туда положу. Только ты ее выложить не забудь. Она потом спать будет несколько часов. Ну, раз договорились, я пойду с родственниками пообщаюсь. Когда еще встретимся?» Сказал Пахомыч и прямо на глазах исчез. Я даже покрутил головой, пытаясь найти его, но его и след простыл. Посмотрев в круглое оконце и увидев забрезживший вдалеке рассвет, я все же решил попробовать поспать. Поэтому укутался одеялом и напоследок напитал тело живой, стараясь снять усталость, как это описывалось в конспекте Радомира. «Вставай, лежебока! В городе отоспишься! У нас еще много дел!» – разбудил меня старик. Вставать совершенно не хотелось, так как, судя по всему, я только прилег. Но, заставив себя подняться, понял, что в принципе успел выспаться. Мое тело отдохнуло и готово к новым испытаниям. Пока умывался, в комнату зашла невыспавшаяся Анастасия и молча уселась за стол, на который Радомир ставил тарелки и котелок с кашей. Буквально через минуту зашел младший в сопровождении зятя, ведя его под руку. «Диана еще поспит. Попросила провести ритуал без нее», — сказал он, усаживаясь за стол. «Вы ешьте, а нам с Глебом нужно отправиться на источник первыми. Подходите после завтрака через полчаса и прихватите свои кристаллы». — сказал Радомир зятю. «Мне ничего не оставалось, как голодному направиться вместе с учителем к источнику, а есть очень хотелось. Тем более я перед сном использовал живу». «Есть очень хочешь?» — спросил старик по дороге. «Да, вчера всю ночь тренировался», — ответил я. «Мне рассказал мой друг, который сопровождал тебя на полигон. Как я понял, ты научился смешивать магические энергии, но это довольно необычно» и считается бесперспективным направлением магии. Но в твоем случае это неплохой выход, и, возможно, тебе он подойдет в самый раз. Только будь осторожнее с такими мощными техниками. Ты можешь запросто кого-то прибить. Пусть в школе и дежурят целители у каждой арены. Ты можешь серьезно покалечить учеников, а это приведет к претензиям их родителей, поэтому постарайся использовать их поаккуратнее и не раскрывай свои источники знаний сказал учитель, улыбаясь. «Он явно был доволен моими успехами, но я тоже был рад, что у меня хоть что-то стало получаться. Становись вплотную к источнику и попробуй укрыть его от моего взгляда», — сказал Радомир, скостовав заклинание всевидения, когда мы пришли к источнику. Выполнив его требования, я представил, что мой источник скрыт в тумане и практически не видим. В принципе, техника сокрытия источника довольно распространена, и я читал об этом в его конспектах, поэтому сразу влил немного маны в созданное мною облако, которое прикрывало мой источник. Помимо этого, я уже укрыл один источник под другим. Теперь и сильнейший видящий не сможет разобраться в устройстве моего источника. Техника распространенная и предназначена для сокрытия ранга мага, как мне объяснил ранее Радомир, «Никто не может меня заставить раскрыться и снять защиту, так как это запрещено законом, но применяют, как правило, только аристократы. У тебя отлично получается. Я даже с подпиткой силы не могу увидеть контуры твоего источника. Значит, мои конспекты пошли тебе на пользу», — сказал он. «Да, я вчера изучил первый курс и вспомнил очень многое, что помнил до попадания сюда». Память частично вернулась, и теперь мне будет проще учиться в школе. Да и раньше я неплохо владел магией, что и дало такой результат в освоении новых техник». Ответил я немного односложно, чтобы никто не мог кроме нас понять, о чем идет речь. Радомир просил меня в открытую не обсуждать больше произошедшее со мной. Ему достаточно и намеков. Слишком много в этом мире всевозможных шпионов, которые могут подглядывать за нами, включая и прирученных животных. «Ну, аристократы всегда хорошо учили своих детей». Тем более, такого статуса, как ты,